Хэл делал вид, что ремонт Серафима затянулся. Он хотел, чтобы новости о его прибытии на Занзибар успела разойтись по островам и по всему берегу лихорадок и достигла ушей Джангри, где бы тот ни обитал. Затем пирату потребуется время, чтобы собрать силы и устроить засаду в проливе. Хэл был уверен, что даже Джангри не решится напасть на Серафим в гавани, ведь в конце концов Хэл – гость султана и находится под его защитой. Хел неплохо знал учение пророка и понимал, что значит в мире ислама долг хозяина. Какая это честь? Султан никому из своих подданных не позволит отнестись к этому долгу с пренебрежением. Но едва Серафим выйдет в море, он снова станет мишенью для грабежа. И султан без малейших угрызений совести примет свою долю добычи. Другим обстоятельством, которое учитывал Хел, была скорость продвижения Йомина из Йорка, командованием Эдварда Андерсона и предполагаемая дата встречи с этим кораблем. Хелл был готов встретиться в открытом море с Джангри один на один, но он был уверен, что когда удастся обнаружить логово пирата, оно окажется сильно укрепленным, с большим гарнизоном, понадобятся все люди и корабли, какие удастся раздобыть, чтобы взять разбойничье гнездо штурмом. Если Эдвард Андерсон оставил мыс Доброй Надежды, через неделю после Серафима, Он, вероятно, не попал в сильную бурю, и попутный ветер ускорит его плавание к Бомбею. А смена времени года – не за горами. Скоро Муссон повернет и поможет Андерсону вернуться к побережью Африки. Тем не менее, пройдет много недель, прежде чем можно будет надеяться на встречу с ним. Поистине спешить некуда. Экипаж принялся неторопливо подымать реи и закреплять на них паруса. А плотники осматривали, ремонтировали и заново красили корпус. Через неделю после визита к британскому консулу Хэлл отправила Боли за покупками на Саук. В тот же вечер он вызвал к себе в каюту Тома и Дориана. Стоило шлюпке по тому или иному делу отправиться на берег, как оба одолевали отца, просьбами разрешения сойти на сушу. Накопившаяся и нерастраченная энергия в последнее время толкала их на опасные проказы. И было бы неплохо убрать мальчишек с корабля, чтобы повыдохлись и не бедокурили. «Мы с собой отправляемся на берег, послушать, о чем говорят на улицах и в тавернях», — сказал хел «Мне понадобится пара рабов-мальчиков для сопровождения». Он говорил по-арабски и улыбнулся, когда Том, уловив настроение, ответил на том же языке. «Почтенно, отец, ты окажешь мне большую честь, позволив сопровождать тебя». хел исправил ошибки, но порадовался его успехом в языке. «Конечно, Том еще не сойдет за араба» но его смогут понять в любом обществе. Хелл взглянул на Дориана. «Что скажет мой младший сын?» Дориан низко поклонился. «Возлюбленный отец! В ответ на такую милость моя любовь хлынет, подобно сладкой воде из пустынного источника». «Да я породил настоящего поэта!» Дориан говорил по-арабски намного лучше старшего брата. У него был внушительный словарь, и он подбирал именно те слова, который в таком случае использовал бы настоящий араб. Аболли купил вам одежду. Будьте готовы сразу после ужина. Хел надел длинное до щиколоток одеяние и сандалии, все купленное Аболли. Его талию перетянул широкий пояс с золотой вышивкой и кривым кинжалом в ножнах. Рукоять кинжала из рога-носорога, Полированная напоминало непрозрачный желтый агат. Жилет расшит золотыми и серебряными нитями. Тюрбан черный. Благодаря густым черным усам, орлиному носу и загорелой коже цвета намасленного тика, Хелл походил на процветающего капитана Дау, работорговца или даже пирата с Красного моря. Из предосторожности он сунул за пояс под жилет два заряженных пистолета. Кожа братьев тоже так сильно потемнела от загара, что им не понадобилась дополнительная краска, а их волосы скрывали накидки. Поразительно зеленые глаза Дориана выделялись на фоне медно-золотой кожи. Но у многих племен Патанов на севере Индии такая же кожа и светлые глаза. Когда стемнело, они спустились в шлюпку, и Хелл решил не приставать к каменному причалу, а направился мимо Мола к тихому песчаному берегу в миле от города – Шлюпку он оставил под командованием Большого Дэниэла, и протоптанной тропой они направились в город. Сам город не окружен стенами, его узкие улицы не освещены, лишь иногда свет лампы пробивается из окна верхнего этажа, и войти незамеченным ничего не стоило. Подобравшись до главного саука, они обнаружили, что большинство палаток и ловчонок еще торгуют. Хелл выбрал лавку торговца коврами, которую приметил во время визита к консулу Грею. Здесь попадались великолепные по текстуре и рисунку ковры. Хозяин которого звали Салим Бен Толф, вежливо поздоровался с Хеллом, усадил на прекрасный шелковый ковер и предложил густой сладкий кофе, приправленный корицей. Следуя наставлениям хела обольли и два мальчика раба, сели в тени в глубине лавки и весь вечер сохраняли почтительное молчание. «Как дела, Эфенди?» – задал ритуальный вопрос Бен Толф. «Хорошо», — ответил Хэл. Такой ответ полагалось бы дать, даже если бы его ограбили, или все его жены были обесчищены, или старший сын умер от укуса змеи. «А как твои дела?» «Тоже хорошо». Они беседовали и пили кофе, а тем временем несколько членов семьи Бен Толфа и его друзья, привлеченные вестью о появлении незнакомца, присоединились к их кругу неторопливо и с должным вниманием к правилам учтивости задавались вопросы и обсуждались дела. «Твоя речь выдает, что ты не северянин, Эфенди!» Они уловили его акцент. «Я из Морби в Гуджарате. Это в Империи Великого Могола. Мой корабль в гавани». Он изучил несколько мореходных дау, стоявших поблизости от Серафима, и мог описать любую из них. «Я приплыл купить рабов», и товары на Сауках, Занзибара и Ламу. И как дела на твоей земле? Племена Маратов и Сикхах восстали против императора, но с Божьей помощью он одолеет их. С Божьей милостью. В эту навигацию его сын Асаф хан совершит паломничество в Мекку с флотом из 100 кораблей. Хвала Господу! Нет Бога, кроме Аллаха! Все эти новости Хэлл узнал во время пребывания на мысе Доброй Надежды. Но их правдивость подтвердит Бен Толфу и его друзья, что он тот, за кого себя выдает. Они успокоились, стали дружелюбнее, разговор потек свободно. Хэлл поторговался за замечательный персидский ковер. И когда заплатил золотыми махурами цену в 15 рупий, дружелюбие продавцов стало вполне искренним. «Видел в гавани английский корабль». — спросил двоюродный брат Бен Толфа. С черным корпусом. Стоит на якоре у дальнего мола. Мой корабль стоит недалеко от англичанина. Он как будто пострадал. Весь его экипаж занят починкой на мачтах. Говорят, попал в сильную бурю в прошлом месяце. Я тоже столкнулся с бурей, но, милостью Бога, мы избежали ее ярости. — Хвала Господу! — Говорят, английский корабль... — Идет из твоей страны, из Бомбея, в царство Великого Могола. Бен Толф огляделся, желая убедиться, что никакой шпион не подслушивает. — На нем огромное сокровище — дар Великого Могола королю Франков. — Да, я тоже слышал об этом сокровище. Хеллу стоило большого труда сдержать улыбку. О нем много говорили, когда я покидал Аллах Он тоже понизил голос. — Говорят, там алмазов на двадцать лакхов. — Нет, — возбужденно возразил брат хозяина. — Я слышал, там изумруды, и стоят они пятьдесят лакхов. Говорят, великий могол опустошил свою сокровищницу. — Должно быть, это поистине величайшее сокровище, какое видел свет. С благоговением произнес хэл И теперь оно рядом с нами. Я хотел бы взглянуть на него. Все помолчали обдумывая слова хла глаза у всех жадно блестели Я тоже хотел бы подержать в руках такое сокровище признался бентулф просто чтобы рассказать об этом внукам его брат хрипло рассмеялся оляуф забрал бы его из твоих рук все рассмеялись и кто-то другой добавил вместе с руками. Клянусь господом, это правда. Верно, верно!» Все неудержимо смеялись. «А кто такой этот нехороший человек?» — невинно спросил Хел. «Аляуф означает плохой». «Ты моряк? И не слышал о нем?» — удивился бентов «Мне казалось, каждый моряк должен трепетать при этом имени». «Я из далекой страны, и ничего о нем не знаю», — признался Хел. «Мусалим Бен Джан -Гри. «Бищ язычников и мяч пророка! Вот кто такой Аль-Ауф плохой!» Хэлл почувствовал, как при звуке этого имени его сердце забилось чаще, но сохранил бесстрастное лицо и задумчиво погладил подбородок. «Значит, Аль-Ауф корсар?» — спросил он. «Он отец и мать всех корсаров!» — улыбнулся Бен -Толф. «Кажется, благоразумнее избегать встречи с ним». Но где человеку достаточно глупому для этого отыскать Аляуфа? Бентул усмехнулся и сделал глубокую затяжку из кальяна. Вода в чаше забурлила, и от губ хозяина поднялся ароматный дым. Ты прав, офинди. Только безумец способен искать встречи с Аляуфом. Если ты сумеешь проследить путь тигровой акулы в океане, то узнаешь, где искать его корабль. Если знаешь, где встает морской туман, Увидишь и тень его черных парусов. — Он словно джин морской дух, а не человек из плоти и крови, — сказал Хел. — Нет, он человек. Я видел его собственными глазами, — похвастал брат хозяина. — Где ты его видел? И каков он? — Я видел его в ламу. Там в гавани стоял его корабль. Я видел его на палубе. У него гордый вид и смелый взгляд древнего героя. Он могуч, и смотреть на него страшно. А каков был его корабль? Хелл понимал, что описание джангри рассвечено внушаемым им ужасом и вряд ли верно обрисовывает внешность этого человека. Но можно ожидать более точного описания его корабля. «Это, как ни странно, был Ни Дау, франкский корабль со множеством парусов», сказал двоюродный брат, «но паруса у него черные». — Корабль вроде английского, что стоит в гавани? — спросил Хэл. — Да, да, но гораздо больше и со множеством пушек. — Должно быть, он видел захваченный Минотавр, — подумал Хэл. — А сколько пушек? — спросил он. — Много. Наверное, 100 предположил брат. Он явно не моряк, и вопрос для него не имеет смысла. Если английский корабль встретится с Аля Уфом, Языческий экипаж должен молить Аллаха о милости, потому что ждать милости от аля им не стоит. Вскоре после этого Хелл распрощался и вышел вместе с Абболей и сыновьями. Когда возвращался на Серафим, он один сидел на корме шлюпки и вполухо слушал, как Дом и Дориан возбужденно пересказывают Большому Дэниелу и Уиллу все, что видели и слышали в порту. Хелл был доволен посещением. О вымышленном сокровище Могола он поведал только консулу Грею, но теперь на Сауке все об этом говорят. И новость уже должна была дойти до Корсара.